что дольше всего хранит тепло. Возможно, вам приходилось слышать о том, что в Приморье климат намного мягче, чем в центре континента, а если вы живете в районах, близких к большим водоемам, то могли бы и сами это почувствовать. В чем причина? Огромные массы воды поглощают тепло, и нагреваются заметно медленнее, чем твердые вещества, входящие в состав суши. Но также долго вода будет и расходовать, отдавать свое тепло, не позволяя прибрежным регионам слишком быстро вступать в зиму. То есть вода служит как бы тепловым тормозом, сглаживая резкие перепады температур. Эта особенность воды – как видно, сильнейшим образом влияет на климат всей Земли. Была введена специальная физическая величина, отражающая свойство тел накапливать и хранить тепло. Ее название говорит само за себя – теплоемкость. Очевидно, что такие вещества, как металлы, остывают и нагреваются быстрее, чем, скажем, стекло или резина. Теплоемкость, конечно, связана с внутренним строением различных тел. Так, у легких металлов она, как правило, велика, а у тяжелых сравнительно мала. А вот у газов способность поглощать тепло вообще, оказывается, зависит от того, каковы условия нагревания. Если, например, один и тот же газ нагревать сперва в закрытом сосуде, а в другом случае дать ему расширяться, то для повышения его температуры на 1 градус потребуется разное количество теплоты. Иными словами, его теплоемкость будет различна. Знание этой характеристики вещества, безусловно, очень важно при проектировании и постройке самых разнообразных тепловых машин, жилых зданий и предприятий.